Глава двадцать Дальше я с сосредоточенной миной сидела в кресле, ожидая ценных указаний от Гайдориса, а он объяснял, что делать. Есть по-прежнему хотелось, поэтому каждые несколько минут я хватала с подноса конфетку. «Анечка, сейчас я попрошу вас вспомнить, когда явилось это видение. Было ли ощущение, что вас э, ударили чем-то?» «Кувалды по голове?» «Да, очень хорошее сравнение. Треснули кувалдой, и вы стоите ошарашенная». «Нет, пожалуй, я была потрясена, но именно чувства удара не было». «Тогда поздравляю. Вероятно, это не фатум». Гайдорис и сам облегченно выдохнул. «Послушайте меня. Вижу всех подробностей видения, и вы не хотите рассказывать. В сущности, это ваше право». «Ага!» — с победным маршем внутри подумала я. «Оказывается, у нормальных магов есть представление о личных границах». «Я могу, конечно, но буду очень смущаться, магистр Гайдорис. Речь идет об очень личных вещах». «Ясно», — покладисто кивнул он. «Я вас понял. Так вот, ваш муж Анечка». «Дракон. Его нельзя так просто прикончить ментальным ударом. У него прекрасная ментальная защита. Чтобы сделать это, нужен либо дракон намного сильнее ментально, а это вряд ли, либо целая группа менталистов. А еще...» Гайдор многозначительно поглядел на меня. Нужно, чтобы ментальная защита ректора временно ослабла, а это возможно только при сильнейшем моральном потрясении. Я, по правде говоря, у драконов таких не видел. Или во время, либо сразу после супружеской близости. Вот как! Мозаика, проклятая, мерзкая, сложилась одним махом. Своими конкретными словами милый дедушка-декан объяснил все. Между заговорщиками и апокалипсисом стою не столько я, сколько Гадор. Конечно, им выгодно убрать его. Не будет его, и до меня легко доберутся. Они вполне могут нанести ментальный удар, как-то подобрав время, когда мы с Гадором в постели. Мне захотелось закрыть лицо руками. — То есть выходит, — обреченно прошептала я Гайдорису. — Не знаю, — покачал головой он. «Поработайте. Только съешьте еще конфетку. Вот так хорошо. Закройте глаза. Хорошо представьте себе какое-либо свое решение, которое может повлиять на будущее. И призовите картинку, изменится она или нет. Это, кстати, высший пилотаж, а вы уже на первом уроке приступаете к этому». «Да плевала я на успехи в деле предсказаний, когда такая подстава!» «Ладно». Для начала попробуем простое. Я представила, что рассказываю Гадору о своем видении, а он начинает предпринимать некие укрепляющие ментальные действия. Не сработало. Картинку будущего даже не пришлось призывать, она явилась сама и была все такой же ужасной. «Ничего не меняется!» — воскликнула я, распахнув глаза. «Успокойтесь, Анечка!» — сказал Гайдорис. «Другое решение, и снова смотрите!» Вот еще пакет конфет, не волнуйтесь, я все понимаю. Когда я имел первый уровень, то ел их килограммами». «Что же, попробуем?» Закрыла глаза, представила, что мы с Гадором больше не занимаемся сексом никогда. Картинка страшного будущего наплыла на очи моего разума, подергалась, словно сопротивляясь, и начала меняться. Теперь мы с Гадором сидим в большой гостиной. Я что-то пишу на бумаге, он смотрит в книгу. Явно злой, как черт. А каким ему еще быть, когда вожделенная супруга рядом, но не дает? Но живой, совершенно неупитанный, но такой же здоровый и крепкий, как сейчас. А так? Работает. Он жив, в бумажках копается, сообщила я. Ведь лучше так, чем его смерть. Вот так и поступите, Анечка. — сказал Гайдорис. — Видите, как хорошо, что мы проработали тему до конца. Вам удалось сразу найти решение, которое сможет предотвратить трагедию. Сегодня же я подам прошение о признании вас уровня 1А. А я сидела опустошенная, жевала при этом конфетку и смотрела в воздух перед глазами. Как мне жить после этого? Как устоять самой? Как сказать Гадору и поймет ли он? Ведь если он включит на полную свой аромагенератор, вряд ли я смогу устоять. А этот генератор еще и сам включается, когда мы хотим друг друга. И вообще, возможно ли отказать дракону в сексе, особенно когда ты сама сходишь от него с ума? Слезы неуправляемо потекли по щекам. Должно быть, нервы совсем расшатались от пожирающих энергию предсказаний. Не смущаясь Гайдориса, я закрыла лицо руками и заплакала открыто оплакивала свою счастливую сексуальную жизнь и не могла остановиться. «Анечка, милая, да не убивайтесь вы так, это ведь не навсегда. Вы обязательно еще?» Ха -ха, «Ну, конечно, он прекрасно понимает, от чего нужно отказаться, чтобы Гадор остался жив. Сам ведь мне подсказал». «Как я ему скажу?» — шепотом прочитала я. «А? Бедная, я несчастная». «Так, все, Анна» строго сказал Гайдорис. «Я понимаю, вы такая худенькая, хрупкая, а мы очень тяжелый сеанс провели, к тому же в первый раз. Вы просто измождены. Ваши нервы сейчас как натянутая струна, по себе помню. Марш в столовую! У вас еще двадцать минут, чтобы подкрепиться». «В столовую?» — с интересом переспросила я, отняв руки от лица. «В столовую это хорошо. Так хоть голова не будет кружиться от голода». Несмотря на все мои переживания, организм требовал своего, и как росток к солнцу тянулся к пище. Я встала, пошатываясь. «Дальше по коридору», — махнул рукой Гайдорис. «Магистр-ректор и когда-то распорядился организовать для нас отдельную столовую, помимо подкорма в аудиториях и коридорах. Ах, сегодня там голубицы с мясом Мазана!» и горячий компот из плодов Каурильи. А как только освобожусь, сразу тоже пойду. «Спасибо, магистр, за все», — сказала я. «Если бы не вы, я бы с ума сошла от этого видения». Иди, Анечка», — улыбнулся он. «И удачи вам с ректором. Вообще этот зверь не так страшен, как кажется. И доводы разума понимает». «Это я уже знаю. Простите за истерику. Хлюпнула я носом и остановилась на пороге. Ой, хотела спросить, а правда ли, что предсказатели, которые предсказывают катастрофы, часто сходят с ума? Гайдорис продолжительно и внимательно поглядел на меня, потом осторожно ответил: Да, Анна, к сожалению, это так, если мучают себя поиском спасительного пути развития ситуации. Но вы можете этого не делать. «К тому же вам помогает менталист-дракон, он всегда сможет привести ваш разум в норму, но прошу вас, пока не дойдем до этого на занятиях, не пытайтесь смотреть будущее больших групп людей или целого мира. Я на этом настаиваю!» «Хорошо», — лживо кивнула я. Столовая сильно напоминала уютное кафе «Человек на десять». Я пришла, и тут оказалось, что на малочисленном предсказательском факультете есть еще один сотрудник. Это была толстая дама в белом переднике и с такой характерной поварской шапочкой. Пухлые румяные щеки и общее сложение выдавали в ней любительницу не только готовить, но и кушать самой. Прелесть какая! Вспомнились фильмы о Советском Союзе, где в столовых такие тетеньки выдавали еду посетителям. «Да и в мое время изредка можно было найти этих динозавров в общепитовских организациях». Завидев меня, она призывно помахала рукой. «Иди сюда, деточка! Ты ведь новая преподавательница, да? Стажерка! Ох, бедная, она предсказывалась, вижу! Глазки запали, бедняжечка!» Запричитала она. «Иди, иди! Тетя Маурина тебе покушать положит!» Я с улыбкой подошла. Кроме разрекламированных Гайдорисом голубиц, ну, голубцы почти, что тут скажешь, здесь было много всяких блюд. Я все еще была не совсем в себе, поэтому добрая женщина наложила мне всякого разного на свой вкус. Порции, которая больше подошла бы палку солдат, а не одной костлявой попаданки. А вот десертик тебе, а то вон какая худенькая. Кошмар, нельзя так над девочками издеваться. Видимо, она имела в виду учителей моих. Я рассыпалась в благодарностях, хотела взять поднос, но тетя Маурина махнула рукой. Поднос поднялся в воздух и полетел в сторону ближайшего столика. По мере поглощения пищи становилось все лучше, хоть чувство потери не уходило до конца. Да, потери. Ведь я потеряла возможность такой искрометной, глубокой, чувственной любви с Гадором. А может, и хорошее отношение с ним заодно. При мысли об этом опять хотелось рыдать, особенно сильно, когда крутила в голове, как вечером скажу ему эту новость. В столовой сидел кругленький Жадор, мой непосредственный начальник теперь, когда Матур был разжалован в трупы. «Магистресса Анна, я снова и снова пробую ваш способ гаданий. Это потрясающе!» – сообщил он. А еще он заверил меня, что отменяет бесполезное разбирание архива. Вместо этого в мои обязанности по кафедре будет входить создание четкой программы курса и мировых гаданий. Такой, чтобы его мог при желании читать и другой преподаватель. Это меня порадовало. Программу я напишу быстро. Теперь на это будет много времени. Например, по ночам. Эх. Я поела и вышла в коридор. И тут мне попались спешащие в столовую Борька с Мишкой. Поначалу они поглядели на меня с опаской, потом подошли. «Ань, ну, мы это...» — сказал Борька. «В общем, правда, что ли, твой муж э, наш ректор?» «Ну да», — пожалуй, плечами я. «Вы уж извините за вчерашнее». «Да что там, мы слышали про Матура. Даже свидетелями выступали на расследовании». Мишка понизил голос. Ты извини, мы не знали, когда сообразить на троих предлагали. Если муж ректор, понятно, что ничего не выйдет». «А вот и нет», — рассмеялась я. «Он в этом плане нормальный мужик». «Даже в гости вас приглашал посидеть вчетвером». «Правда?» — изумился Борька. «Прямо в ваш особняк? Ага. Придете? Или боитесь Змея Горыныча?» «А чего его бояться?» — рассмеялся Борька. «У него же одна голова, а не три. Придем! Еще никто из студентов там не был. Никто еще не тусил с ректором. Он реально нормальный? А сигарет у него нет?» В общем, мы еще немного поболтали разговор с предприимчивыми соотечественниками поднял мне настроение потом распрощались дав друг другу пять ребята пошли есть а я на выход а возле выхода как страж стоял строгий гадор он что за ручку меня и на природный поведет и мне прямо сейчас придется ему все сказать сказать или не сказать перед смертью не надышишься наверное стоит рубить хвост сразу а не по кусочкам сердце бухнуло и стекло вниз от тревоги. «Опаздываешь!» Недовольно припечатал меня Гадор. «И меня задерживаешь!» «Я... Ты просто не знаешь, что случилось!» Возмутилась я. «А может, вот тебе, фашист-гранату, раз ты такой суровый, будешь расплачиваться воздержанием!» «И что же случилось?» «А то, что я больше не могу с тобой спать!» Почти рявкнула я. Ошарашила, в общем. Гадор уставился на меня в полнейшем изумлении, даже строгость слетела. Повел рукой, видимо, закрывая нас пологом тишины. «Хм, ты не хочешь больше спать в моей спальне? Хочешь отдельную кровать? Тебе э, тесно, что ли?» — недоуменно спросил он. И тут мне опять захотелось реветь. Я совершенно перестала сердиться на его строгость. «Лапочка мой драконистый, тебе ведь и в голову не приходит, какую свинью нам подложила судьба!» «Да нет!» — закусив нижнюю губу, чтобы не зареветь, ответила я. «Мне хорошо в твоей кровати. Я просто больше не могу заниматься с тобой сексом!» Гадору словно дали пощечину. Помнится, я сама много раз хотела это сделать. «Так, это что еще за выходки, Аня?» Он схватил меня за талию и хищной рукой оттащил в сторону. Мы ведь стояли прямо на проходе еще поводил другой рукой похоже сделал нас невидимыми крепко взял меня за плечи и с повышенной строгостью поглядел в глаза что за выходки мы муж и жена к тому же эксперимент ты сама на него согласилась а, -а, а я только собралась плакать как внутри родилась новая волна возмущения в ответ на упоминание эксперимента Он должен был сокрушаться, что я для него недоступна. Должен был выйти от невозможности притронуться ко мне, обратиться драконом и выйти от безысходности. А он опять про правила, мол, муж и жена должны заниматься этим и про эксперимент. А вот так. Эксперимент, правила всякие. Знаешь, дорогой, есть вещи поважнее. Это какие, можно узнать? Скептически спросил злющий Гадор. Глаза его к этому моменту извергали потоки лавы. «Любовь, например. Ничего умнее не придумала, ну да ладно. Это ведь правда. Ведь что важнее любви? А любовь, кстати, не равна сексу, если вы ваше гадоршество не знали». «Жизнь еще!» «Какая жизнь?» Гадора опять припечатала удивлением, и он забыл, что сильно разгневан. «Твоя жизнь!» — заявила я. «Потому что если мы с тобой будем заниматься этим, то ты умрешь!» «Что?» — расхохотался Гадор и подтянул меня к себе прижал к груди мою голову, погладил, мол, бедненькая моя убогая. «Милая моя Анечка, я себя прекрасно чувствую, и никакой <кхм> акт нашей близости не может причинить мне никакого вреда, только пользу». Он отвел мое лицо от своей груди и ласково поцеловал меня в нос, как больного ребенка. Разумеется, от такого обращения я все же заплакала, заревела, как тот самый больной ребеночек. «Ты не понимаешь!» Прижимаясь к его груди, запричитала я. «Видение было!» «Так, дорогая моя!» Гадор деловито подхватил меня на руки. «Пойдем-ка домой. Похоже, Гайдорис перегрузил тебя. Расскажешь мне все, а этому старперу я устрою». «Но у меня же занятие!» Слабо сопротивлялась я. «А Гайдорис не виноват!» «Ничего, пропустишь лекцию. Это не запрещено правилами!» Криво улыбнулся. Или весь день по болезни. Он прав. В таком состоянии я точно заниматься не смогу. Что там было про расшатанные нервы предсказателей и менталистов-драконов? Сделай, чтобы я стала опять нормальная, тихонько попросила я, продолжая реветь и прижиматься к плечу Гадора. Не могу, усмехнулся он. Ты никогда не была нормальной. Кривая ласковая улыбка. Но с расшатанностью чувств поработаем.